Эпизод двадцать третий Долго же они будут вспоминать этот бой. Долго будут говорить о подрастающих детях, родились в тот год, когда воздвигали на Хазар великую рать. Но все это будет потом. А пока наступил всего лишь следующий день, и они хоронили погибших. Булгары насыпали над своими высоченный курган. Каждый воин принес для него по нескольку шапок земли, а чтобы отлетевшие души не тревожили уцелевших, на каждом расстегнули одежду и пояс, а мечи сломали о колено и только потом воткнули в могильную землю. И не двое, не трое было таких, с кем рядом легли жены, не пожелавшие жизни в вечной разлуке. У Славена Увагеров смертный обряд оказался похожим только славяне сложили скорбный костер прямо на земле, а варяги и морское племя вытащили на сушу корабль. Когда снеку уже обкладывали сушняком, коллеговым людям подошел Абу Джафар. Сел на деревянный обрубок и по своему обыкновению принялся торопливо писать. Боярин Дорошко заглянул через его плечо и ничего не понял. — О чем ты пишешь, лекарь? Абуджафар разгладил на колени берестяную страницу. — О том, как здесь провожают героев. Если не я сам, так эта книга, возможно, доберется ко мне на родину, и любознательные украсятся знаниями, которыми прежде не обладали. — Напиши, что наш обычай мудрее булгарского, — сказал мореход. — Мы не оставляем своих павших могильным червям, а сразу отправляем их на небо. Абу-Джафар остановил бегущее перо и поднял глаза. «Не сердись, Малик, но я не стану этого писать. Я видел немало народов и не назову ни одного, который не был бы мудр». Дрожко обиделся, однако промолчал. «Если бы не темнолицей, погребальному кораблю пришлось бы нести груз еще тяжелее». Олег навестил кременецкого князя возле поленницы, на которую бережно укладывали погибших славян. «Твои воины сражались мужественно», — сказал он. «Я не думаю, что хазары придут сюда еще раз». Чурила еле двигался. Мало кого вовсе не уложили бы раны, доставшиеся ему в поле. Он сидел на булгарском войлоке, и верный люд краулил рядом, готовый помочь ему встать. Он долго молчал, словно в последний раз обдумывая нечто очень важное — Потом Олег услыхал. — Не придется тебе держать перед Рюриком ответа. Я однажды правильно сделал, что не стал ссориться с Кубратом, а ведь многие советовали. Вот и теперь мыслю. Может, с твоим господином ругаться ни к чему. К Хальгриму Вигловсону пришла молоденькая рабыня. Та самая, похожая на Астенки. Она сказала. — Я хочу послужить Виглавичу". Он добрый был. Пускай помощница смерти меня с ним положит. И откуда сыскалось мужество в робкой душе? Хальгрим подумал о том, что у его брата, возможно, еще должен был родиться сын или дочь, но вслух он этого не произнес. — Я дам тебе свободу, — ответил он рабыне. — Потом ты выйдешь замуж за того, за кого пожелаешь. Люди Гудмунда Херсера, попавшие в плен, были отданы Торгеру и с охотой пошли ему служить. Хазары не сумели увести боевых кораблей. Викинги пригнали все пять дракаров к месту боя, потом они отправятся на них в Кременец. Торгер сразу пошел на тот, где держал флаг его отец, и долго ходил по кораблю. Потом сел возле рулевого весла и никто не смел его там побеспокоить. Меч-разлучник, наследство Рунальва, лежал у него на коленях, так уж распорядилась судьба. — Этот корабль повезет отца в Вальхаллу, — сказал Торгер наконец. — И вся та добыча, которая здесь найдется, отправится с ним. Двенадцать молодых мирян развели священный огонь для Азамата и Чеклинера. Пепела не отвезут обратно в родные леса, Старый кугыжа скажет над ним все необходимые слова, обернет вышитыми одеждами и опустит в серую землю чищебы. Будут зеленеть смолистые ветви, расцветать ландыши, будут медленно проходить могучие лоси. Будет звенеть чистая лесная река, и птицы будут хлопотать у гнезд. И достиг стоны сохшей земли слуха богов, посылающих дождь. Склонился к вечеру этот день скорбных трудов, и небо потемнело неожиданно и быстро, наливаясь грозовой синевой. С юго-востока выдвинулась перунова колесница. Садившееся солнце обогрило ее вершину, низ окутала лиловая темнота. Раз за разом били там мертвенные копья молний, но гром еще не долетал. И, точно приветствуя небесный пожар, на высоком речном берегу разом вспыхнули два огромных костра. Двумя яростными глазами глянули они в наползающий мрак, в вихре гудящего пламени. На дымной шерсти жеребцах рванулись в небо тени погибших. Два отсвета легли на еще не просохшие плечи булгарского кургана, Это те, кого сроднила пролитая кровь, сомкнули в последнем пожатии бесплотные руки. Потом внизу, у края бегущей волны, вспыхнула третья звезда. Это столкнули волный корабль Гудмунда Счастливого, Херсера из Хологоланда. Молча сидели на том корабле неподвижные грибцы. Люди Торгера закрепили правила и подняли парус. Гудмунд Херсер лежал на палубе в шлеме и боевой броне, опустив голову на щит. «Счастливо тебе, отец!» негромко сказал ему Торгер, чуть помедлил и сунул головню в заранее приготовленный хворост, и последним спрыгнул в воду с корабля, уходившего под ветром навстречу грозе, и поплыл Гудмунд счастливый в обитель богов. Хельги сына отнесли на пестрый корабль, когда-то принадлежавший Рунальву, — Похоже на то, что в нашем роду умирают только от удара в спину, — сказал Хальгрим Хевдинг. — Я хочу встать. Боль хлестнула его, опрокинула навзничь, но видга обнял крепкими молодыми руками, и Хальгрим все-таки встал, выпрямился. Эрлинг-приемыш поднялся рядом. Одним из воинов, поддержавших его, был Эйнар-утопленник. Теперь они с Эрлингом будут одинаково быстроноги. Погребальный корабль подожгли братья Олафсыны. На дракаре сына ворона отправлялся в Вальхалу старый можжевельник. Хельги покоился на носу, как это приличествует храбрым, а Олаф — у руля, и никто не сказал бы, что его место было менее почетно. С берега хорошо было видно, как пламя тронуло нарочно смоченный парус, как выросла у носового дракона клубящаяся дымная грива, Сухое дерево трескалось, и порезной морде чудовища одна за другой скатывались горящие смоляные слезы. Подпертый плечом сына Хальгрим Хёвдинг стоял над обрывом и глядел на далекий костер, медленно плывущий под крылом необъятной грозы, между небом и водой. И уже вставали перед ним хмурые скалы торс фьорда. Он вернется туда. Ибо всякое завтра рано или поздно превращается во вчера, и еще быстрее, в десять зим тому назад, будет греметь холодное море, и северный ветер будет наполнять полосатые паруса, и черные вороны будут летать вслед кораблям. 1 августа 1980 21 марта 1984 текст читал. Илья Веселов.